Глава 25. Тиана Дисонре. Вершитель судеб. Пока Герман старательно координировал действия их связки, указывая ведомым, куда и как они будут рулить, Тиана оставалась в слиянии. Надолго оставлять кусту одного девушка не хотела. До тихоход и сам боялся. Вдруг опять какая-нибудь пакость прицепится. Медуз они благополучно обошли, но от этого клятого тумана... Можно ожидать чего угодно. Вдруг в нем водятся какие-нибудь совсем невидимые твари, которые только и ждут возможности присосаться к бедному ни в чем не повинному ликсу, который вовсе не генерирует вокруг себя бардак, что бы там ни утверждал один безответственный шутник. Возмущение тихохода здорово забавляло, но Тиане было не до веселья. В прошлый раз, когда они двигались в сторону красноватого глаза звезды древних, все чувства кричали — Не нужно. Это ошибка. Там опасность. Беги. Беги, пока не поздно. Сейчас такого не было. Звезда все еще выглядела угрожающе. Но это скорее была работа подсознания. Память о прошлых неприятностях. Ну и в целом трудно не воспринимать как опасность. Тусклый красноватый огонек в тумане. Однако наведенных ощущений не было. Ничего удивительного. В прошлый раз они разрушили машины, отпугивающие обитателей тумана и пролетающих мимо спутников. Зато было другое, неожиданное. Как только они немного приблизились к системе, девушка начала слышать «стон». Наверное, это было самое точное определение. Как будто сотням тысяч существ очень страшно и очень-очень тоскливо. Это ощущение не было таким четким, как прежнее. Наоборот, чтобы его почувствовать, приходилось прислушиваться к себе так, что даже непонятно. Может, это игра подсознания, и на самом деле она ничего такого не слышит? Однако, чем ближе течение подводило их к системе, тем отчетливее были голоса, взывающие о пощаде. И их чувствовала не только разведчица. Лорин, пусть и с запозданием, тоже начал подавать тревожные сигналы. Пилот не мог определить четко, что именно не так, но в целом его ощущения совпадали. В конце концов Тиана не выдержала. Вышла из слияния и рассказала обо всем Герману и Максиму. «Это невыносимо», — жаловалась девушка, теребя в руках чашку с горячим чаем. «Такое ощущение, что там впереди кто-то испытывает нечеловеческие муки. По крайней мере, мне так кажется». Ребята, я знаю, что мы торопимся и что это не наше дело. Но, может быть, зайдем в систему. Пройдем самым краешком. Мне будет не по себе, если мы пройдем мимо. Земляне встревоженно переглянулись. Конечно, зайдем, кивнул Герман. Хотя я, если честно, не понимаю, чем мы сможем им помочь. Они ведь бесплотные. Обратно материальными их не сделать. Тела-то давно умерли. Или ты думаешь, это не древние там стонут? «Не знаю», — покачала головой Тиана. «Мы, знаешь ли, не настолько хорошо знакомы, чтобы их по голосам узнавать. Да и невнятные эти голоса. Но я думаю, что да, это древние. Я боюсь, мы им там что-то нарушили, и они теперь из-за этого мучаются». «Вот что я говорил. Всем-то вы что-то разрушили», — ткнул пальцем вверх Максим. Увидев, как насупилась Тиана, добавил. «Не обижайся, девочка, это я шучу так». Пытался подбодрить, но, видно, неудачно. Просто, как и Герман, не понимаю, как мы тут сможем помочь. Но давайте хоть посмотрим. Мне, знаете ли, тоже любопытно». Кусто немного изменил курс и заверил, что с пути не собьется. Пожалел Тиану. Ему, в отличие от девушки, было не так невыносимо терпеть этот беззвучный вопль. Через час немного кривобокую связку из двух ликсов и двух кораблей вынесло в систему красной звезды. Разница была заметна даже издалека. В прошлый раз система находилась как будто в пузыре. Туман обтекал ее со всех сторон, постепенно истончаясь по мере приближения к звезде. Звезда и планеты вращались в чистом вакууме. Сейчас ничего подобного не было. Наоборот, Тиане показалось, что белесая субстанция вокруг звезды собралась даже гуще, чем в остальном пространстве туманности. Будто обрадовалось, что барьер исчез. Все, я больше не могу». Это Лорин вдруг вышел на связь. Собственной персоной, не из слияния. Слишком сильно давит. Я не знаю, что здесь, но предлагаю улететь из этого места побыстрее и подальше. Мне тут неуютно. Тиана уже и без слияния чувствовала что-то в воздухе. Совсем слабо, едва заметно, но чувствовала. «И не она одна». Девушка видела, что и Герман, и Максим тоже притихли и тревожно переглядываются. Значит, и они слышат этот крик. «Вы как хотите, а я к планете даже подходить не стану», сказал Кусто. «И вам не дам, если соберетесь». «Я понимаю, что мы всегда всем хотим помочь, тем более тем, кто так страшно плачет. Но этим мы не поможем ничем. Их ест туман. Убрать его мы не можем». «Что?» — переспросила Тиана. «Туман!» «Мы, когда улетали, думали, что этот барьер защищал систему и планету от медуз, которые могут к ним прилететь и высосать. Но сейчас я понимаю, что мы ошиблись. Сам туман тоже хищный. Мы этого не чувствуем, потому что у нас есть тела, а у призраков нет никакой защиты. Они в этом тумане медленно растворяются. Очень медленно!» и знаете я тут понял что умирать никому в этом тумане нельзя я не знаю есть ли у живых существ душа но наверное что то такое после смерти остается а туман это ест причем очень медленно кусто как ты это понял тревожно спросила тиана просто прислушался не беспокойся я не сошел с ума поняшка тоже это чувствует какая поняшка — опешил Герман. А вот Тиана сразу догадалась. «Это так теперь зовут Ликса Лорина. Она решила считать себя девочкой». «Ну, зашибись теперь». Несмотря на общегнетущую обстановку, Тиана едва сдержала смех. Все-таки предпочтение Ликсов — штука совершенно непредсказуемая. Развечица как-то привыкла всех Ликсов воспринимать как мальчиков. Но в самом деле, как огромная трехкилометровая туша практически правильной цилиндрической формы, лишь немного сужающаяся к концам, может ассоциироваться с девочкой. Однако вот поняшка решила, что будет девочкой. Может, это как-то зависит от того, с кем больше общаешься? Кусто долго общался с Германом перед тем, как решил воспринимать себя как личность, а поняшка с ученой. «Кстати!» «А ученую она как назвала? Я ведь правильно понимаю, они обменялись именами?» «Да», — важно согласился тихоход. «Ученую теперь зовут Крыса». Герман, который как раз отхлебнул что-то из стакана, устроил небольшой фонтан. «Чего? За что это она ее так?» «А что не так?» — удивился Кусто. «По-моему, очень красивая, умная». Хитрое и любознательное животное. Крыса сама попросила назвать ее в честь какого-нибудь животного, и поняшка долго выбирала, какое из известных ей наилучшим образом подходит. Остановилась на крысе. У нее однажды жила целая стайка, но потом Лори об этом узнал, и крыс высадили на планету. Поняшка потом долго скучала. Тиана не знала смеяться или сочувствовать бедной ученой. Решила ни то, ни другое. В конце концов, это только у Германа крысами принято обзывать плохих людей, которые воруют у товарищей. На самом деле, такого поведения в характере этих животных не замечено. Не больше, чем у людей, по крайней мере. Кинары к ним вообще не испытывают предубеждения, как, впрочем, и по отношению к любым другим животным. «Нет, ну, нормальное имя», выдавил из себя Герман, прокашлявшись. «Привыкнуть только надо». Я так-то тоже крыс люблю. Даже хотел одно время завести в детстве. Потом узнал, сколько они живут, и решил не мучить себя. Даже тогда понимал. Для меня два года пролетит быстро. Только успеешь привыкнуть и полюбить, а уже все. «Герман, а ты что, считаешь, если животное живет недолго, то его уже и любить не нужно?» заинтересовался Кусто. «Да нет, конечно», — хмыкнул парень. «Любовь вообще от того, что я считаю, не зависит. Она просто случается». «Ребята, может, вернемся к теме обсуждения? А то я вас слушаю, и у меня закрадываются сомнения в вашем психическом здоровье», — проворчал Максим. «Вот как от обсуждения судьбы бесплотных древних садистов вы ухитрились за пять минут перейти к философскому диспуту о любви к братьям нашим меньшим? И вообще, это не философский диспут. Я просто начал было объяснять Кусто, но Максим застонал, с размаху хлопнул себя по физиономии, и Кусто счел за лучшее замолчать. В общем, учитывая то, что сказал Кусто об этом месте, я предлагаю оставить все как есть и убраться отсюда подальше. Потому что если бы я, неизвестно сколько времени, мучился от того, что постепенно растворяюсь в белёсом тумане, я бы непременно захотел отомстить перед смертью виновнику такого моего состояния. А если бы мучился достаточно долго, постарался бы отомстить вообще любому живому. Так что вряд ли эти древние встретят нас с распростёртыми объятиями, даже если мы громко скажем, что хотим им помочь». Тиана с сомнением покосилась на Максима. Точно не издевается? А то очень похоже. Она и не собиралась им помогать, потому что, да, понимала, что помочь ничем не сможет. Разведчица хотела предложить древних уничтожить, чтобы не мучились. Да, это было бы кошмарно для неё, но оставлять их вот так в настоящем аду... Разве это не хуже? «А это не нам решать». Жестко ответил Максим, когда Тиана все-таки решилась задать вопрос: Вы, ребят, слишком много на себя не берите. Тем более не стоит решать за целую цивилизацию, пусть и мертвую. То, в каком они состоянии, это не ваша вина, как бы я ни шутил. Сами виноваты. Но вот убивать их всех кто знает, может, они все-таки найдут способ защититься. Или еще каким-то образом повезет. А может, они получают то, что заслужили, и должны через страдания очиститься. Тфу, вот настроили вы меня все-таки на философский лад. Короче, я хочу сказать, что не стоит изображать из себя вершителей судеб там, где этого можно избежать. Давайте уже свалим отсюда. Максим был полностью прав, но Тиана все равно уходила из этого места с тяжелым сердцем. Что бы ни говорил землянин, а это они с Германом виноваты в нынешнем состоянии древних. Забыть об этой ситуации не получалось даже спустя сутки после того, как они удалились от страшной системы, и даже в слиянии Тиана перестала слышать их коллективный вопль. То, что я его не слышу, еще не значит, что его нет. Как назло, новых впечатлений, которые могли бы смыть ужасное послевкусие, не было. Полет через струи очередного туманного течения проходил удивительно спокойно и неторопливо. Поняша потихоньку начала ориентироваться в пространстве. Пока еще не так хорошо, как Кусто, но Лорин уже не боялся отцепляться от поводыря и теперь шел пусть совсем близко, в сотни километров, но отдельно. Полет из-за этого намного упростился. Гораздо легче командовать одной белозубой, чем управлять сразу тремя кораблями. Лорину, правда, стало чуть сложнее, но не сильно. У него на буксире был кораблик размерами в четверо меньше, чем транспортник, который тащил кусто. Между тем, караван постепенно приближался к очередному узловому пункту прошлого путешествия. И в этот раз, что Тиана, что Герман, не сговариваясь, решили, планету гоблинов нужно обходить и как можно дальше. Тиана так и не спросила, чем руководствовался Герман, а сама она просто боялась увидеть там что-то ужасное. Они ведь оставили гоблинам очень неприятный подарок. И кто знает, продолжают ли зеленые коротышки соблюдать тот запрет, который оставил им Герман перед отлетом. Он ведь тогда твердо потребовал, чтобы Ромашка хранила секрет производства браги и использовала чудесный эликсир только в крайних случаях. Слишком уж плохо сопротивлялся организм гоблинов алкоголю. Вот уж таким подарком. «Действительно можно уничтожить цивилизацию». В общем, Тиана банальным образом струсила. Течение несло их прямо на систему гоблинов, но девушке так не хотелось видеть результаты своей хитрости, что она предпочла перескочить в другое, незнакомое. И все таки напоследок, пока не удалились слишком сильно, девушка долго разглядывала планету, пытаясь найти признаки увядания цивилизации. Пока все выглядело вполне пристойно, по крайней мере, издалека. Трафик вокруг планеты и в ближайших окрестностях явно поредел. Но это и логично. Гоблинам больше незачем особо стремиться в космос. Яиц драконов больше нет, а иных полезных вещей в окружающем пространстве зеленые коротышки пока не нашли. На самой планете все вроде бы оставалось в том же состоянии, в каком было, когда они с Германом улетали. По крайней мере, следов каких-то катаклизмов не наблюдалось, и Тиана решила думать, что у гоблинов все в порядке. Просто чтобы не вешать на душу еще одну вину. Да, наверное, это малодушно, признавала себе девушка. Но у меня просто нет силы разбираться еще и с этим. И потом гоблины нам вообще-то совсем не друзья, они нас убить пытались. По-настоящему отрицательный момент в этом решении был только один. Пришлось перейти в течение, которое в прошлый раз они обошли стороной. Этот поток вроде бы тоже двигался в нужном направлении. Но опять-таки, кто знает, как он поведет себя дальше? И какие на нем могут встретиться опасности? «Как думаешь, обойдется? – спросила девушка у Германа. Дождалась, когда они останутся одни, и спросила. Сообщать остальным, что они больше не идут привычным путем, не стали. Не то чтобы побоялись, просто пока все было относительно неплохо, и вроде бы очередных неприятностей не предвидится. «В конце концов, ничто не мешает перескочить обратно в тот поток. Они же рядом идут», — уточнил Герман. «Уже разошлись», — Тиана силой потерла лицо. «А тот поток, который граничит с нами сейчас, движется немного не туда» впрочем неважно вернуться можно нужно будет только крюк небольшой сделать но я все таки надеюсь что это не потребуется меня беспокоит что мы сменили курс ничего не объяснив спутникам надо было хотя бы объяснить все максиму и уж потом заручившись его поддержкой короче ты просто переживаешь что мы что то утаили кивнул герман не очень приятно но думаю обойдется да и вообще мы проводники «Так что нам решать, куда двигаться». «Никто не обещал, что мы пройдем этой дорожкой легко и просто». «А пока как раз так все и идет», — добавил парень оптимистичным тоном. «Герман, Тиана, а вот чисто теоретически, если я почуял что-то очень интересное и, возможно, очень важное, мне вам говорить или мы должны пролететь мимо?» вдруг поинтересовался Кусто. «Чисто теоретически, нужно промолчать и лететь мимо, не останавливаясь», ответил Герман обречённым голосом. «Но сейчас уже поздно. Рассказывай». «Просто сейчас, когда мы начали удаляться от гоблинской системы, мне начинает казаться, что это неправильно. Что-то зовёт меня туда, и это что-то знакомое. Мне кажется, мы всё-таки должны вернуться в то течение». «Да твою ж, тихоходную мать, через колено по заднице кусто!» — простонал Герман и грязно выругался. Парень схватил скафандр, сунул в него ноги и стал ждать, пока защитная одежда наденется. «Ну вот как оно так получается, а? Когда мы опять медуз успели подхватить? Улетели же от них! Давай, выпускай меня быстрее, пока тебя еще не парализовало!» Тиана тоже рванула за скафандром. «Нужно оценить, много ли вокруг медуз. А еще предупредить Лорина, да и остальных тоже. Помнится, медузы и человеческий разум пытались есть». «Я не думаю, что дело в медузах», — неуверенно ответил тихоход. «Я все еще контролирую себя. И мне чем-то знаком этот зов. Ребята, вы, конечно, решаете сами, но я считаю, мы должны посмотреть. Это не кажется опасным». «А, ну, конечно, убедил», — язвительно ответил Герман. «Давай, выпускай меня уже». А вот Тиана засомневалась. Девушке показалось, что в этот раз Кусто действительно ничем не одурманен. Кроме того, когда в прошлый раз появились медузы, они с Германом тоже начали видеть галлюцинации, порой совершенно непристойного содержания. Девушка даже покраснела, вспомнив, что ей тогда привиделось. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. «Герман, ты сходи, посмотри своими глазами. А я лучше опрошу наших, нет ли у них каких-то непривычных ощущений», — решила девушка. Напарник ушел на обшивку, а Тиана начала перекличку, которая показала, что никто ничего странного не замечает. Даже Лорен с поняшкой ничего странного не почувствовали. А потом и Герман вернулся с сообщением, что космос вокруг чист, и никаких медуз не наблюдается». «Ладно», — вздохнул напарник. «Пойду тогда расскажу нашим, что надо готовиться к возможным неприятностям. А вы пока с остальными свяжитесь и возвращайтесь. Посмотрим, кто или что нас там зовет. Кусто даже замурлыкал от удовольствия. все таки Ликс был совершенно уверен, что им всем этот зов от чего-то очень важен. А вот Тиана радость тихохода не разделяла. Что бы там кусто не казалось, это может быть очередная ловушка.